Следующим по важности, на чём тебе надо сосредоточиться, является создание событий, которые ты желаешь пережить. Научись делать это с любовью, чтобы всё, что ты создаёшь в жизни, было не только наполнено любовью, но и действительно сделано из любви. Ты понимаешь, в чём разница между предметом, созданным с любовью, и предметом, созданным кровью, потом и слезами? Это я понимаю. А кто это забежал в дом? «Мы решили, что тебе лучше, пока ее не видеть», – ответил он. «Позже ты поймешь, почему». Я начал уплывать и почувствовал, что не смогу долго оставаться там. Потому выпалил последний вопрос. «Что случится с моими занятиями лотереи? «Забудь о них. Есть куда более эффективные способы применения любви. Ты сам поймешь, что я имею в виду». Он произносил еще какие-то слова, но я уже начал уплывать и спустя несколько мгновений потерял сознание. Я потер глаза руками. Ну вот, это практически все. С тех пор я провел большую часть своего времени, работая с любовью, что было, конечно, незабываемым опытом. Но вопрос остается открытым. Как мне об этом написать? Откуда начать и где остановиться? Ведь работа с любовью не кончается никогда. Каждый день я учусь чему-то новому в посылании любви и прохожу через новые опыты. И кто поверит столь необычному рассказу? «Напиши обо всем точно так, как рассказал нам», — предложила Нина. «Что же до того, поверит кто-то или нет, это решение каждый должен принять самостоятельно». «Рассказ не слишком пугает и сбивает с толку», — спросил я. «Это то, что делает его интересным», — включился Дэнни. «Кроме того, у читателя появляется повод для раздумий». «Согласна», — добавила Нина. «Было бы здорово, если бы ты написал еще о том, что испытал, работая с любовью» и о способах, которыми ты ее посылаешь. Дэнни одобрительно кивнул головой. «Возможно, ты права», — ответил я. «Так или иначе, мне надо в уборную. Я сейчас вернусь». Я отодвинул табурет и направился к туалету. На самом деле, мне не было нужды идти туда. Просто хотел провести минутку наедине. Опустив сиденье унитаза, я присел сверху. Пробиваясь сквозь мои раздумья о происшедшем, до меня донеслись голоса из бара. Видно, подумал я, группа посетителей зашла пропустить по стаканчику и отпустил эту мысль. Проведя в глубоких раздумьях еще несколько минут, я поднялся и вымыл руки. Затем вышел из туалета и не поверил своим глазам. В баре было около дюжины посетителей. Подойдя к месту, где мы с Ниной сидели лишь несколько минут назад, я увидел, что за стойкой бара был не Денни, а другой парень. Нина тоже исчезла, а на ее табурете сидела женщина, ведущая беседу с сидящей рядом приятельницей. Мой табурет был не занят. По-видимому, я выглядел растерянно, стоя там, с рукой, положенной на куртку. Бармен подошел и сообщил, что Нине и Денни нужно было уйти. «Что еще я могу предложить вам?» – спросил он. Я подумал тихо ответил. «Счет, пожалуйста». О счете уже позаботились. Он протянул руку под стойку бара. «Денни кое-что вам передал» и поставил на стойку маленькую зеленую бутылку. Я взял бутылку и лежащую на табуретке куртку. Собрался было забрать сигареты, но их уже не было. Поблагодарив бармена и бросив последний взгляд по сторонам, я направился к выходу. Одновременно с тем, как я вышел на улицу, к бару подъехало такси. Я открыл дверь и объяснил, как проехать к моему дому. По пути домой мы с водителем не разговаривали, но я запомнил его фразу. «Странная ночка, не так ли?» Без всякого сомнения. Я решил ограничиться лишь этим утверждением. Перемещение в вероятностную действительность. Каждый раз при принятии любого решения создается целая вселенная, где это решение проигрывается. На самом деле она уже существует, и поскольку время нелинейно, любое решение может быть отменено, как будто оно никогда и не проигрывалось в этой действительности. Это столь просто, что все неосознанно делают это на каждом шагу. В миг, когда решение принято, мы входим в вероятностную вселенную и действительность, в которой будет разыгрываться это решение. Не только решение приводит к таким смещениям, но также мысли и убеждения. К примеру, если мы думаем и верим, что любимы, то именно в такую вероятностную действительность мы и влетаем. И останемся в ней, пока не изменим убеждения, или пока не придет кто-то, кто поможет нам изменить мысли и убеждения». Но этого не случится, пока мы не переключимся на действительность любви. Чего мы сделать не сможем, пока не сменим мысли и убеждения. И так мы ходим кругами, бесконечно переживая те же конечные результаты, чтобы изменить действительность. Сначала надо отделить все, что видим, слышим и ощущаем, от собственных мыслей и убеждений. Это начнет отпускать нас из вероятной вселенной, проживаемой нами сейчас. Затем изменяем свои мысли и убеждения, пока не начнем ощущать в уме того, что хотим. По мере того, как мысли и убеждения закрепляются, мы начинаем смещаться. Поначалу смещение происходит неприметно, но со временем и с практикой мы можем начать его замечать. Или же можно подождать, пока не изобретут механический способ, если, конечно, доживем. Я где-то слышал, что если по-настоящему верить во что-либо, тогда ты уже им обладаешь. Тогда у нас все еще нет чего-то лишь потому, что мы верим, что это так, и, видимо, наши мысли не согласуются с нашими желаниями.